Глава девятая. Леоника и Виктиандр. Бык стоял несколько в стороне, скучающе отставив ногу и терпеливо держал фонарь, освещая обширный участок фургона. Карманный фонарик был временно спрятан за ненадобностью, а его хозяин, подавшись вперед, с интересом наблюдал за руками пленницы, ловко ощупывающими окрашенную поверхность. Вдруг пальцы Лео замерли, и девушка выдохнула. «Нашла!» Мужчина облегченно выпрямился. «Наконец-то!» «Бык, давай фонарь и приступай к работе!» Покорно вложив требуемое в протянутую руку, телохранитель вытащил из-за пояса нож и опустился на колени рядом с девушкой. «Где?» «Вот, смотрите. На ощупь можно понять. «Здесь низ, примерно тут, должны быть углы и боковины, а верх...» «Его не трогайте, там сплошные петли, само отвалится!» Телохранитель кивнул, воткнул в щель кончик ножа и сквернул первую чешуйку краски, обнажив блестящий металл. Забыв обо всем, Леоника со своим надсмотрщиком завороженно наблюдали за процессом оголения люка багажного отделения. Первым опомнился мужчина и, слегка тряхнув поводком, привел в чувство пленницу. Лео вопросительно подняла на него глаза. «Отойди ко мне, пожалуйста», — вежливо попросил охранник. «А как же? Иди, иди. Отсюда тоже неплохо видно». Девушка покорно встала. «Но вы говорили, что у меня получится аккуратнее? С легкой обидой протянула она. «Я передумал. Мне показалось, не самой лучшей идеей вкладывать в твои руки какое-никакое, а оружие». Пожав плечами, бывшая Фрейлина повернулась к фургону. «Я вижу, вы серьезно подошли к покраске», сказала она, между прочим. «Не очень. Иначе и двери бы не закрасили, и люк бы заметили». Но вы зачистили всю ржавчину. Зато не грунтовали. В ответ Леони одобрительно поджала губы, но комментировать не стала, переключившись на быка. Помедлив, охранник последовал ее примеру, и вскоре они оба настолько увлеклись наблюдением, что пропустили появление чужаков. Хотя бескрылые демориаты ничуть не скрывались. «Помощь не требуется!» вынырнув из за угла весело поинтересовался дрей от неожиданности бык взвился в воздух и приземлился уже с ножом на изготовку недвусмысленно угрожая оружием демориатом тот же миг и его коллега стремительно развернулся и попытался принять защитную стойку но ему помешал забытый поводок с девушкой на другом конце от порывистого движения охранника лео захрипело и повалилось на колени Пытаясь облегчить свою участь, она ногтями вцепилась в руку мучителя и нечаянно его отцарапала. От боли мужчина вскрикнул и упал на зем, оглушенный вовремя подоспевшим Пьерлонтом. Боров, брат! Забыв обо всем, бык бросился к упавшему, тоже получил удар по голове от Пьера и прилег отдохнуть. Широко распахнув глаза, Дрей озадаченно рассматривал открывшуюся перед ним картину, пока, наконец, не остановил взгляд на дрожащие от страха девушки. Та сидела прямо на голой земле, испуганно вжавшись в стену автобуса и водила перед собой бессмысленным взором. От удара на землю фонарь благополучно отключился, и небольшой участок обочины теперь освещало лишь окно фургона. Свет падал точно на девушку, и демариаты, отчетливо видели капельку пота, застывшую на ее виске, в то время как сама Леоника не могла разглядеть даже лиц нападавших, которые остались в тени. Внимательно изучив пленницу, Дрейлинд повернул голову к коллеге. «Она?» — Пьер кивнул. Молодой капитан радостно потер ладони друг от друга, присел на корточки рядом с Лео и улыбнулся. Привет! «Как дела?» Девушка попыталась отстраниться, но поводок, и так натянутый до предела, не позволил ей этого сделать. «Кто вы?» – испуганно спросила она. «Твои друзья и спасители», – довольно возвестил Дрей, но тут же замялся и расстроенно повернулся к товарищу. «Слушай, я забыл ее имя». Вздохнув, пьерлонд устало закатил глаза к небу, а Леоника, воспользовавшись моментом, судорожно огляделась. К сожалению, бежать ей было некуда. Бесчувственный Боров крепко держал ее на привязи, подмяв под себя руку, вокруг запястья которой был обмотан злополучный поводок. Вдруг в темноте тускло блеснуло лезвие кухонного ножа, которым бык пытался расковырять люк. Не тратя время на раздумья, Лео ухватила его за рукоятку и попыталась встать, но ошейник дернул ее обратно вниз, заставив упасть на колени и закашляться. Не успев ничего сообразить, Димариаты бросились к ней, но всех опередил Вик, как раз в этот момент появившийся из-за фургона. Он рванул вперед, в два шага преодолел, разделяющее их расстояние, и заключил растерянную девушку в объятия. «Лео!» — радостно прошептал он. Не выпуская ножа, Леоника обвела руками его шею. «Вик!» Умильно глядя на воссоединение двух ищущих душ, Дрей пихнул локтем коллегу. «Как ты думаешь, он что-то услышал? Или все-таки не усидел в машине?» «Второе!» — с улыбкой ответил за друга Вик, отстранившись от девушки. А Лео не могла поверить своей удаче, с восторгом разглядывая брата императора. «Вик, неужели это ты?» «Как я рада тебя видеть, ты не представляешь!» Скороговоркой выпалила она. «Но что ты здесь делаешь? Тебя послали за мной?» «Зачем? Как ты вообще меня нашел? И кто это с тобой?» «Мои друзья, с Пьером вы уже знакомы». Виктиандр указал на друга, поспешившего коротко кивнуть. А этот вечно улыбающийся парень. Дрейленд или просто Дрей. Молодой капитан приветливо помахал девушке. «Мы искали тебя». «Меня?» Не сдержав удивления, воскликнула Лео. «Зачем?» «Это долгая история. И я обязательно ее расскажу, но чуть позже. А сейчас нам надо как можно скорее уехать отсюда. Машина ждет». Вик уперся руками в землю и с трудом поднялся на ноги, в процессе повернувшись к Лео спиной. «Дрей, Пьер, надо, чтобы кто-то из вас сел за руль фургона. Не хочу оставлять им ни малейшего шанса нас догнать». Дрейлинд резко выбросил руку вверх. «Чур я!» Пьерлонд смерил коллегу презрительным взглядом. «Как ребенок». «Так, заканчивайте», — решительно сказал Вик. «Нам надо спешить!» «Опять!» — капризно протянул Дрей. Но все предпочли его проигнорировать. Виктиандр подал руку девушке. «Пойдем!» Однако Леоника шокированно помотала головой. «Твои крылья!» Едва слышно протянула она. «Они...» Брат императора грустно улыбнулся. «Их больше нет!» Но договорить Вик ей не дал, потом расскажу. Давай руку. Девушка внимательно посмотрела на протянутую ладонь, не глядя нащупала поводок и отвела его в сторону. Не могу, видишь? Викчандр проследил взглядом оба конца и наклонился к ее шее. Так давай отцеплю. Уворачиваться и объяснять ситуацию Леоника не стала, лишь горько усмехнулась, позволив Демариату делать то, что он считает нужным. Чтобы лучше видеть происходящее, Дрейлинд приподнялся на носочки, а Пьер так и остался в стороне, без интереса наблюдая за другом. Недолго провозившись, Вик замер в недоумении. «Хм... Что там?» — тотчас откликнулся Дрей. Тут какой-то сложный карабин с кодовым замком из трех цифр. И другой застежки у ошейника нет. Ого! И что делать? Брат императора озадаченно покачал головой. Не знаю. Я бы перерезал поводок, но веревка, кажется, с металлической нитью. Сломаем не один нож, пока справимся. Не вариант. Значит, надо вытащить другой конец, а разбираться после. Незаметно приблизившийся Пьерлонд пнул ногой бесчувственное тело Борова. «Точно!» – всплеснул руками дрейлинд «И как мы сами не догадались?» Кивнув, Вик молча последовал совету друга и с силой дернул поводок на себя. Увы, безрезультатно. «Никак!» – после пятой попытки сказал он. «Похоже, зацепилась за что-то». «Боров обычно его на запястье наматывает», — устало поведала Лео. Дрей деловито потер руки друг от друга. «Так размотаем. Надеюсь, он там никаких замков не навесил», — рассмеялся он. Шутка осталась без внимания. Успокоившись, Дрейлинд приподнял человека за плечи и попытался его перевернуть, но не смог. «Что-то я совсем ослаб». Похоже, отсутствие сна отрицательно влияет не только на мозговую деятельность. Весело протянул он. Пьер под себе, а? Пьер Лонд брезгливо толкнул тело ногой и Боров мягко плюхнулся на спину. Поводок был намотан на его правую руку да настолько плотно, что кончики пальцев аж посинели. Присвистнув, Дрей ловко снимать петлю за петлей. Остальные следили за его действиями с совершенно разными выражениями лиц. Лео с беспокойством, Вик в нетерпении, а Пьер задумчиво. «Странный человек», — спустя пару десятков секунд заметил Пьер Лонд. «Они все странные», — возразил Дрейлинд. «Но это, конечно, уже перебор. Так и руку потерять недолго. Неужели он так боялся дать чуточку свободы, несчастные девушки. У него были на это причины, — вставила Леоника, выразительно посмотрев на вика. Бывший советник догадливо поднял брови. Это все из-за нас, — уточнил он из-за нашего побега. Да, они не знают, что я была не одна и ожидают от меня невероятного. Скрыть удивление Виктиандр не сумел. Не догадались, — озадаченно протянул он. Не К этому моменту Дрей как раз закончил освобождение Борова от крепких пут. «Готово!» – возвестил он, протягивая назад аккуратно сложенный поводок. Вик бережно принял его и передал Лео. «Может, возьмем их с собой?» – робко предложила она, глядя на быка, неестественно раскинувшего руки при падении. Пьер гневно сверкнул глазами. «Ты в своем уме?» С вызовом воскликнул он и, нахмурившись, повернулся к Вику. «Нет, ты это слышал? Они ее мучили, а она теперь просит взять их с собой. Кажется, твои изначальные предположения были не так уж и ошибочны». Дрейленд же понял предложение девушки несколько иначе и, даже не вспомнив о предательстве, поспешил ее успокоить. «Да мы и так сможем тебя освободить, не волнуйся», Поводок перепилим, ошейник перекусим. Все будет сделано в лучшем виде, обещаю. Один только Вик не стал делать никаких выводов. Он лишь внимательно посмотрел на Леонику и задал один короткий вопрос. «Зачем?» Лео замялась. «Ну, это же Боров!» Покраснев до кончиков ушей, сказала она. «Разве не прекрасно избавить от него мир?» Виктиандр задумчиво покачал головой. «Для этого достаточно просто убить его на месте. А я сильно сомневаюсь, что твоей кровожадности на это хватит. Ты хочешь у него что-то узнать?» «Да», — неохотно призналась девушка. «И вообще нельзя оставлять их лежать тут. Холодно же, они заболеют и могут умереть от осложнений. Я вот пока по лесу...» от преследователей бегала, чудом не простыла. «И сильно оголодала», — протянул бывший советник, окинув взглядом наконец-то поднявшуюся с колен девушку. Леоника смутилась. «Так получилось. Если они о тебе не позаботились, с какой стати нам о них думать?» — снова подал голос Пьер Лонд. «Наоборот, это я активно сопротивлялась и предпочла холод плену». А они отнеслись ко мне совсем неплохо, накормили, отогрели. Борф меня даже с ложечки кормил и куртку свою дал. Лео подняла упомянутую с земли, куда то свалилась еще при появлении демориатов и накинула обратно на плечи. Прикусив губу, Вик отвел взгляд. «Хорошо», — собранил, — «им действительно должно быть не очень уютно в одних рубашках». Но брать их с собой я все равно смысла не вижу. Проще проследить, чтобы они тепло оделись, снабдить их всем необходимым и высадить здесь, забрав фургон с собой, чем везти на стоянку или в город, откуда они запросто вышлют за нами погоню. Думаю, у самого главного элемента, руководящего преступным миром, везде найдутся свои люди. «Найдутся», — грустно подтвердила девушка. «Значит, решено!» — вновь активизировался Дрей. «Заносим их в фургон и ждем, пока они очнутся». С этими словами он вскинул Борова на плечо и направился в обход автобуса. Пьер же, напротив, отступил на шаг и демонстративно скрестил руки на груди. «Я не прикоснусь к этим людям и пальцам!» — брезгливо скривился он. «Ты уже касался их ногами!» крикнул из-за угла дрейлинд Пьер Лонд адресовал коллеге презрительный взгляд, растворившийся в ночи, но промолчал. Вик же спорить с другом не пожелал. «Ладно, как хочешь. Второго возьму я, а ты проводишь Лео внутрь. Идет?» «Идет», ворчливо откликнулся Пьер. Кивнув, Виктиандр взвалил быка на спину и ушел вслед за Дреем, а седой капитан грубо схватил девушку за руку и буквально потащил к двери. «Я думала, меня выгоняют по приказу императора за то, что я ворвалась в покое к его брату», задумчиво протянула Лео, выслушав сжатый рассказ Вика. Свою историю она уже успела поведать спасителям, и они сочли ее достаточно убедительной, чтобы забыть о возможном предательстве. Пьер даже извинился. Виктиандр смущенно отвернулся. «Нет, он просто хотел мне отомстить». «Вот чувствовала я, что не надо было соглашаться на твои уговоры и высаживаться с вами на материк». Леоника вскочила с раскладушки и принялась нервно ходить из угла в угол. «Отвезли бы меня обратно в трюме, и все, а ты бы крылья сохранил». «Не вини себя». Он бы все равно добился своего. Не ты, так что-то другое. При желании найти причину нетрудно. Но ты его первый советник. Какой в этом толк? Единоличное правление. В моих руках было слишком много нитей. Так убрал бы тебя с поста советника. В чем проблема? Это не так просто. У меня были связи. А теперь я стал никем. Капитаны молча слушали разговор, удобно устроившись на стульях. «Свое» они уже высказали, большей частью Дрей, и теперь спокойно предавались заслуженному отдыху, краем глаза поглядывая на двух мужчин, сломанными куклами, валяющихся на диване. «Ты говоришь совсем как лев», — возмутилась девушка. «Все, кончилось. Они улетели». Вы можете создавать свое государство со своими правилами. Демориаты обменялись усталыми взглядами. «Вы ведь не собираетесь оставаться здесь?» Заметив переглядывание, с подозрением спросила Лео. Вик энергично замотал головой. «Нет, конечно. Мы планируем вернуться на материк вместе с тобой. Там ты будешь в безопасности». «Если мы попадем внутрь...» своей манере уточнил Пьерлонд. «Точнее, если нас пустят», — поправил коллегу Дрей, «потому как при открытых границах о безопасности не может быть и речи». «Значит, вы демоны?» — прервав спор, внезапно спросил Боров. Все присутствующие сразу повернулись к нему, но первым опомнился Дрейлинд. «Пришел в себя и даже не пошевелился». Вслух восхитился он. «Вот это выдержка!» «Как вы себя чувствуете?» Одновременно с ним вежливо поинтересовался Вик. Боров с явным трудом разомкнул слипшиеся веки, медленно сел, задумчиво оглядел всех собравшихся, включая своего брата и Лео, и остановился на андре «Спасибо, могло быть хуже», кивнул мужчина. «Выходит...» «Вы действительно демоны?» «Да», — просто ответил Вик. «Не знал, что вы способны прятать крылья». Тихо прикрыв глаза, отвернулся Пьер. Тяжело вздохнул Вик Тиандр. Даже Дрей слегка побледнел, однако все же нашел в себе силы хитро прищуриться и даже податься вперед. «Не способны», — доверительным шепотом сообщил он. «У нас они обрублены?» Округлившиеся глаза Борова были выразительнее любых слов. «Но зачем?» — шокированно вопросил он. Дрейлинд улыбнулся произведенному эффекту. «Чтобы мы могли спокойно передвигаться по вашим территориям и шпионить!» Боров энергично затряс головой. «Погодите! Значит, ваш отлет был...» «Всего лишь показательным выступлением и весь этот разговор?» «Нет», — прервал человека бывший советник. «Никто не собирается вводить в заблуждение ни людей в целом, ни лично вас в частности. Все наши действительно улетели, а на земле остались лишь бескрылые изгои». «То есть крылья у вас — признак статуса?» «Можно сказать и так». И сейчас на вашем материке начинает устанавливать свои порядки новые правительства. Вик отрицательно покачал головой. Не думаю, вряд ли изгоя захотят что-то создать. Мы слишком привыкли к мысли о своей ничтожности. Боров неподдельно расстроился. Жаль. Мне бы не помешала ваша поддержка. Удивившись, девушка практически рухнула обратно на раскладушку. А вопросительно покосились на бывшего советника. Однако смутить его им не удалось. «Зачем?» – деловито поинтересовался Вик, пересаживаясь к Лео. Боров сделал вид, что не желал развивать тему, но если его так просят... «Я тут планировал свержение старого режима и приход к власти своей кандидатуры...» со смущенной улыбкой, поведал он. В помещении воцарилось удивленное молчание. Четыре пары глаз уставились на человека, безмолвно требуя пояснений. И Боров охотно сдался. «Дело в том, что мне категорически не нравится творящиеся тут бедлам. Все средства якобы тратятся на борьбу с демонами, замечу совершенно бессмысленную и бесполезную, На деле оседая в карманах правящей верхушки. Я рассчитывал сыграть на возмущение людей, прекрасно понимающих нашу неправоту в этой войне, и заключить перемирие с вами. И тут этот отлет. Вроде бы спутал все планы, да только у меня уже созрел новый. Он оглядел собеседников, и те жестами призвали его продолжить. Грядет повышение налогов, Голод, новые наборы в армию, вызванные очередной попыткой вторжения на ваш материк ради захвата оставшихся технологий. Мне сообщили, что в некоторых регионах уже начались волнения. Чем не основа для создания нового правительства? Боров подождал ответа, но присутствующие не торопились комментировать. Однако этот вариант имеет один немаленький изъян. Негоже оставлять пустой материк неизведанным, надеясь на отсутствие подарочков от каких-никаких, а все-таки врагов. Поэтому вскоре мне бы все равно пришлось отправить к вам экспедицию и снабдить ее всем необходимым для ведения военных действий. А значит, поступить так, как совсем не хочется поступать, высосать из народа те самые крохи, за которые я собираюсь побороться. Поэтому... Ваше неожиданное появление очень кстати. Союз вместо войны. Продолжение прерванного сотрудничества. Его энтузиазм не нашел отклика среди слушателей. Дрей насмешливо скалил подпиленные клыки. Пьер скептически кривился. Вик несогласно качал головой, а Леоника сидела, по-детски широко распахнув глаза и даже приоткрыв рот. На ней и остановил свой потеплевший взгляд мужчина. Давай я сниму, наконец, с тебя этот дурацкий ошейник. Осмотрев ее с ног до головы, предложил он. Вижу, кот вы подобрать не смогли. Девушка встрепенулась, сузила глаза и язвительно спросила: Вы меня отпускаете? Разумеется. А как же все разговоры о долге и его отработке? «А ваши планы на меня?» «Мне гораздо выгоднее иметь добрые отношения с демонами. К тому же я не смею рассчитывать более на твое сердце. Вижу, оно занято другим». Мужчина улыбнулся, глядя, как Демориад обнимает Лео за талию. «Вы Вик, не так ли?» «Виктиандр», — строго поправил его бывший советник. Мужчина быстро закивал, извиняясь. Да, конечно, простите, не знал полного имени. А я Боров. Или, если хотите, Заурта. Это ваше настоящее имя? О, нет. Это моя официальная кличка как руководителя одного городка, где я работаю для прикрытия. А настоящее имя я так давно не использую, что уже успел забыть. Вот приду к власти, будем с братом судорожно вспоминать. «Значит, бык и правда ваш брат?» Удивленно спросила Леоника. «Сводный. Мы оба названные дети прошлого главы. Нас было больше, но естественный отбор и время сделали свое дело. По мнению отца, я оказался самым достойным претендентом на роль нового главы преступного мира. И он оказался прав. Я продолжил его политику» улучшил некоторые моменты и, как видите, не собираюсь останавливаться на достигнутом. Постойте, вдруг осенила Вика. Значит, вы хотели выкупить демонов для связи с нами? А я так понимаю, вы были одним из ее пленников. И как я сразу не догадался о вашем союзе. И все же, настойчиво повторил Виктиандр. Боров согласно кивнул. «Да, вы совершенно правы. Но не мог же я просто подойти и попросить, верно? Это могло плохо кончиться». «В вашем первоначальном плане был огромный изъян», – вдруг вставил Пьер. Человек заинтересованно повернулся к нему. «Какой же?» «У нас империя с единоличным правителем. Чтобы получить нашу поддержку, надо связываться именно с ним» а многие из нас не имеют возможности и близко к нему подойти. а задумчиво протянул Буров. «Я предполагал нечто подобное и рассчитывал на удачу. Знаете, знакомство там, знакомство здесь и по цепочке. Слабое, конечно, оправдание, но все же...» Мужчина развел руками. «А ведь у вас могло все получиться даже без столь запутанной схемы», – криво усмехнулся Вик. В клетках сидели невеста императора и его первый советник. Мы оба имели доступ к императору и вполне могли с ним поговорить. Зависнув на несколько секунд, человек вдруг откинулся на лежащее за спиной тело и расхохотался. Под весом брата бык слабо пошевелился, открыл глаза и обвел всех мутным взором. Окончательно, придя в себя, он дернулся, но его остановил вовремя успокоившийся боров «Не торопись», — строго произнес он, — «все в порядке, мы мило общаемся». «Ты как?» «Все хорошо, спасибо». Бык кивнул, устраиваясь поудобнее. «Вы бы раму убрали, которой меня крепили? Мешает же?» От чистого сердца посоветовала Лео. Спрятав улыбку, Дрей осуждающе покачал головой, а Вик молча прижал девушку к себе. Один только Пьер побагровел и аж задрожал от едва сдерживаемого гнева. «Да что ж ты за тварь-то такая!» — сквозь зубы процедил он. Бык ринулся вперед, однако был остановлен повелительным жестом брата. «Успокойтесь, пожалуйста!» — глядя прямо в глаза Пьер Лонту, сказал Боров. «Я понимаю ваше возмущение, но это было необходимо. Я и так старался сделать все как можно менее неприятно для девушки как физически, так и морально». «Это правда», – с готовностью подтвердила Лео. «Учитывая вашу официальную цель и мою репутацию, вы использовали вполне адекватные меры, хотя и неприемлемые, чтобы завоевать чужое сердце». «Если бы ты сбежала и погибла, у меня не было бы уже никаких надежд и шансов», грустно улыбнулся Боров, достав из-за ворота тонкую цепочку с ключиком на конце. Не дожидаясь приглашения, девушка осторожно высвободилась из объятий Вика, подошла к мужчине и наклонилась. Щелкнул замок, ошейник упал в подставленную ладонь, Туда же Лео положила поводок, который все это время держала в руках. «Скажите, а на что вы рассчитывали в дальнейшем?» Выпрямившись, спросила она. «И когда собирались сказать мне, что Боров и вы одно лицо?» «После свадьбы». Девушка удивленно округлила глаза. «Не понимаю, как при таком раскладе можно даже думать о ней?» «Очень просто». Ты же сама подала мне идею, как оставить тебя при себе, убрав ограничения свободы и имея возможность ухаживать по-настоящему, не раскрывая своего имени. Но это все уже не важно. На этом мужчина посмотрел на шею девушки и резко побледнел. О, нет. Когда я успел? Умоляю, прости, я не хотел. Правда. Нахмурившись, Лео ощупала себя. Покрутила головой, прислушиваясь к собственным ощущениям, и вопросительно повернулась к другу. «У тебя синяк», — пояснил он. «Не чувствую», — задумчиво протянула девушка. «Где?» Вик подошел к ней сзади, наклонился и нежно прикоснулся к бордовому следу губами. В ответ на его действия щеки девушки порозовели, а на лице появилась мечтательная улыбка. Не в силах сдержать эмоции, Пьер прикусил губу и спешно отвернулся, в то время как Дрейлинд наблюдал за влюбленными с искренним интересом. Боров тоже не смог спокойно смотреть на чужое счастье. Он поднялся, потянул за собой брата и переместился на стул рядом с Пьерлонтом. Бык же, как и положено телохранителю, встал позади. «Так что все-таки насчет получения поддержки сейчас, когда основная масса демонов улетела и правителя больше нет?» Обратился Боров к соседу. «Его и не будет. Нет среди изгоев достойных. Неужели вы настолько отвыкли нормально жить, что предпочтете голодать и влачить безрадостное существование? Это не очень умно, когда есть другие пути». Пьер презрительно покосился на человека. — У нас строгие традиции, в том числе о престолонаследии, — сквозь зубы процедил он. — Второго императора нет. — Так выберите. Можно же выбрать президента, короля, диктатора, в конце концов. Какая разница, как называть. Когда-то и первого императора просто выбрали ваши предки. — Мы бескрылые. — теряя терпение, повторил перлонд Мы не демоны и никак с ними не связаны. И уж тем более никто из нас не подчинится бескрылому выскочке. Нет, тут выбирать нечего. Мы все равны и стоим одинаково низко с точки зрения иерархии. Однако Боров сдаваться не собирался. «Понимаю, это будет трудно», — мягко сказал он. «Но если приложить усилия, можно наладить все, что угодно». «Найти выход из любой ситуации. Надо лишь подумать». «А что тут думать?» Внезапно воскликнул Дрей. До этого он молча прислушивался к разговору, изредка поглядывая на влюбленных. «У нас же есть брат императора, такой же изгой, как и мы. Общество без крылых вполне может вернуть иерархию обратно, как было раньше, забыв обо всех отречениях. Мы же все в равном положении». Встрепенувшись, Лео нежно отстранила от себя Виктиандра и обратилась к Дрейлинду. «Брат императора? Он тоже остался?» «Ага!» Девушка повернулась к Пьеру, ожидая ответа и от него. «Да, он отказался от крыльев», — покосившись на Вика, подтвердил седой капитан. Боров радостно улыбнулся. «Тогда мне нужно будет как-то с ним связаться!» или с любым другим демоном, который станет во главе оставшихся на земле. Вы согласитесь мне помочь?» Вопрос был обращен ко всем демориатам однако ответил на него Дрейленд. «Я гарантирую, что все согласятся сделать императором его брата. А значит, вы тоже можете прямо сейчас все с ним обговорить. Правда, Вик?» «Я не хочу быть императором», — смертельно уставшим голосом сказал Виктиандр, опустив голову. В первую секунду Леоника отшатнулась, но потом, наоборот, приблизилась и попыталась заглянуть Вику в лицо. «Ты и правда он?» Демариат неохотно кивнул. «Почему ты ничего не сказал?» Возмущенно воскликнула девушка. «Что, совсем мне не доверял?» Вик попытался взять ее за руку, но Лео вырвалась и отошла к людям, став рядом с быком. «Успокойся, пожалуйста», — тихо попросил бывший советник. «Без разрешения императора я не мог рассказать тебе правду, но я просил об этом ради тебя. И как раз на следующий день после твоего исчезновения мы. Планировали раскрыть всем истинное лицо наследника. Точнее, это я так планировал. Император же играл совсем другую партию, и она у него чудесно вышла. В результате я был лишен крыльев и изгнан. Виктиандр попробовал надавить на жалость, но у него ничего не вышло. Леоника уже завелась и была не в силах остановиться. «Значит, ты соврал мне и здесь?» Рассказывая свою историю. Ненавижу тебя, предатель. Подлый лжец. Как я вообще умудрилась в тебя влюбиться? Подожди, давай ты успокоишься и попробуешь меня понять. Нет, непреклонно заявила Лео. Я не хочу иметь с тобой ничего общего. Пожалуй, фрейлины были правы. Люди и демориаты не должны жить вместе. Вик попытался приблизиться. Лео, не подходи. Девушка отпрыгнула к двери. Я никуда с тобой не поеду. Будь кем хочешь, живи как хочешь. Где хочешь и с кем хочешь, а меня не трогай. Может, тогда останешься со мной?» Улыбнулся Боров, наблюдая за развитием ссоры. «Ни за что. Вы оба обманщики и манипуляторы. Думайте только о собственной выгоде, о политике, о себе. Отныне я тоже буду думать только о себе и жить сама по себе». С этими словами Леоника Выбежала на улицу, оглушительно хлопнув дверью, а в фургоне повисла напряженная тишина. Боров посмотрел вправо, переглянулся с братом, покосился на ошеломленного Виктиандра, обернулся на дверь, но снаружи не доносилось ни звука, а Пьер из-под лобья смотрел на Дрея. Однако тот ничего не замечал, замерев с неизменной улыбкой на губах. Чей-то язык не помешал бы укоротить. Не дождавшись желаемой реакции, сукоризный заметил седой капитан. Дрейлинд повернулся к коллеге, показал ему означенный орган и выразительно подмигнул. Вик же как будто и вовсе не услышал реплики друга. «Советую вам, Виктиандр, догнать ее, пока не поздно, и поговорить без свидетелей», — подал голос Боров. Уверен, у вас все наладится. И, кстати, я бы не рекомендовал Лео долгую прогулку. На улице ниже нуля, трава покрылась инием, а она в одном платье и летних туфлях, сломанных». Вздрогнув, Вик посмотрел на человека слегка расфокусированным взглядом, кивком поблагодарил его и вышел вслед за девушкой. Оставшиеся переглянулись. «Давайте договоримся, что вы свяжетесь со мной сразу, как определитесь с новым правительством», — предложил Боров. Демориаты уклончиво пожали плечами. В молчании прошла еще минута. «Кстати, ту машину все же придется вернуть хозяину», — вдруг обратился к коллеге Дрей. «Ты ведь согласен, что мы теперь в меньшинстве?» «Среди людей еще не перевелись, благородные господа!» Седой капитан неохотно кивнул. «А фургон вы мне оставите или с собой заберете?» спросил в свою очередь человек. «Оставим!» махнул рукой Дрейлинд. «У нас, конечно, есть причины вам не доверять, но я не стал бы рисковать возможностью мира между нашими расами». «Пусть это решает Вик» мрачно возразил другу Пьерлонд. Боров вздохнул. «Ладно, подождем. Торопиться некуда, хотя уже час ночи». И потекли томительные минуты ожидания. Когда Вик выбежал на улицу, девушки уже и след простыл. Он с тоской посмотрел в лес, потом прямо, вышел на дорогу, снова огляделся, но никого так и не увидел. «Лео!» — позвал он без особой надежды в голосе. «Оставь меня в покое!» — донеслось с-за деревьев. И Виктиандр тотчас рванул туда. А в лесу стояла непроглядная тьма. Было настолько темно, что Леоника не видела даже собственных ног. Двигаясь медленно и осторожно, ощупывая каждый сантиметр пути и выставив вперед одну руку. В таких условиях она совершенно не беспокоилась, что друг сумеет ее нагнать, но на всякий случай сменила направление. Вик же под ноги не смотрел вовсе, огромными прыжками преодолевая разделяющее их расстояние. Вскоре шум его шагов достиг ушей Лео, и девушка тут же спряталась за дерево, которого в тот момент касалась рукой, прижалась спиной к шершавой коре и застыла. А бывший советник остановился за несколько метров до спасительного дерева, примерно там же, где была девушка, когда подала голос и медленно повернулся вокруг своей оси, вглядываясь в темноту. «Леоника, где ты?» — позвал он. Тишина. «Послушай, тут же холодно. Давай вернемся в фургон и спокойно все обсудим не рискуя твоим подорванным здоровьем. Ответа не последовало. «Я не хочу снова терять тебя!» Девушка опять промолчала. «Если ты попросишь, я отпущу тебя и даже не буду искать, но только после разговора». И эта попытка пропала даром. «Пожалуйста, дай мне шанс. Позволь сказать тебе хотя бы несколько слов». Виктиандр устало опустил голову и тихо добавил «всего три слова». «Я люблю тебя». Его голос был мгновенно поглощен ночью и донесся до Лео в виде еле различимого шепота. Окажись она всего на пару шагов дальше, за следующим деревом она бы уже ничего не услышала, но все сложилось именно так. От неожиданности у девушки подкосились ноги, она медленно сползла по стволу на земь и случайно задела кучу сухих листьев, собранных неподалеку старательным ветром. Послышался шорох, показавшийся ей оглушительным, хотя на деле он был едва слышен. Однако Вик, благодаря острому слуху демориатов, уловил подозрительное шуршание и обернулся, замерев. Лео закрыла глаза и прислушалась к шуму приближающихся шагов, стараясь даже дышать через раз. Но когда опавшая листва захрустела уже совсем близко, нервы девушки не выдержали. Скочив, она стремглав побежала прочь, спотыкаясь и плача на ходу. А мужчина несся следом постепенно, хотя и очень медленно сокращая дистанцию. Он был слишком измотан, чтобы использовать свое преимущество в скорости, а девушку подхлёстывала злость, помешанная на боли от сознания такого близкого счастья. Наконец Демариат догнал Леонику, схватил за плечо и резко развернул лицом к себе. Она попыталась вырваться, но он опустился перед ней на колени, обхватил за талию и прижался к ее животу щекой. «Прости меня!» От неожиданности девушка прекратила сопротивление. Отстранившись, Вик поднял голову и умоляюще посмотрел на Лео. В темноте не было видно ее лица, но на щеках блестели мокрые дорожки, часть из которых уходила за волосы к ушам, загнанные туда еще при беге встречным ветром. Помедлив мгновение, Леоника все-таки оттолкнула Димариата и разом вывалила на него свою боль, захлебываясь в слезах. «Ты лгал мне, обманывал, заставлял мучиться, выбирая из вас двоих. Ты практически перестал со мной общаться, и я решила, что безразлично тебе. Я постаралась забыть свои чувства, даже умудрилась влюбиться в брата императора, которым тоже оказался ты. Это так низко!» Ты тоже обманывала меня. Точно так же. Целых три месяца я думал, что делю кровь с юношей, и понятия не имел, что за это время он влюбится в меня и окажется совершенно иного пола. Представь, каково мне было идти против природы и усердно пытаться принимать свои чувства к тебе за братскую любовь. Я, по крайней мере, ничего от тебя не требовала. Никогда была парнем, никогда стала девушкой. «Я тоже. Хотел, ухаживал, но не требовал. Только сегодня. Ты не рассказал. Если бы не Дрей, я так бы ничего и не узнала. А сам ты признаваться и не собирался». «Собирался». Вик вскочил на ноги и поймал девушку за руку. «Честное слово, Лео, я люблю тебя. А ты любишь меня, я точно это знаю. Ты же ответила мне сегодня». «Я?» «Я молчала!» Ляника вырвалась и отступила на шаг. «Но больше не собираюсь!» Вик попытался приблизиться, но девушка отпрянула еще на несколько шагов, чудом избежав столкновения с очередным деревом. «Я ненавижу тебя! Ненавижу брата императора! Ненавижу первого советника императора! Ненавижу самого вашего императора!» «Ненавижу всех демонов и демориатов на свете! Ненавижу, ненавижу, нена...» Прыгнув следом, мужчина поймал Лео, одной рукой обхватил за талию, другую положил на затылок и накрыл ее рот своим, обрывая тираду на самом пике. Поцелуй длился несколько минут. За это время девушка успела остыть, успокоиться и даже ответить на поцелуй, после чего Вик наконец оторвался от ее губ и крепко обнял, прижав к себе. «Я так счастлив», — тихо пробормотал он. «Ты не представляешь, как давно я мечтал это сделать. Но сначала хотел все тебе рассказать. Правда. Прости меня». Девушка слабо улыбнулась в темноту, и, положив голову на плечо возлюбленного, осторожно провела рукой по его спине. «Крылья твои жалко. Они мне больше не нужны. Но у тебя же их нет, а я хочу быть с тобой». На миг Лео прижалась к демориату еще крепче, но вскоре отстранилась. «А как же ты теперь будешь летать?» — жалобно вопросила она. У тебя ведь даже обрубков не осталось, чтобы протеза прикрепить, и все из-за меня. Это не страшно, поцеловав любимую в висок, ласково улыбнулся Вик. Ты же можешь сделать мне, да и прочим бескрылым, такие же платформы с пультом дистанционного управления, как себе, вернув всем радость настоящего полета. От такой идеи Леоника расцвела восторженно уставившись на собеседника. «Так что у нас с прощением?» Заметив ее реакцию, невинно уточнил Вик. Лео счастливо улыбнулась. «Поцелуй меня еще раз». Вмиг посерьезнев, мужчина склонился к девушке, и они временно выпали из реальности. Вскоре влюбленные вспомнили, обоставленном фургоне и направились обратно. «Ну что, мы доверяем этим людям?» Обняв девушку за плечи, спросил Вик. «Тебе важно мое мнение?» «Конечно». Лео задумалась на секунду. «Мне кажется, Борову можно доверять», наконец обронила она, «и попробовать выполнить его просьбу тоже». Тогда придется ему оставить твой фургон. Мужчина кивнул в сторону белой машины на обочине. Легко. Зачем он мне? С собой на корабле его не взять, а значит, я все равно его потеряю. Пусть лучше послужит хорошему человеку. Как скажешь, любимая. Виктиандр поставил Леонику на ступеньку перед входом и нежно поцеловал. Пошли. «Нам надо торопиться, чтобы обменять автомобиль на наших лошадей». «Лошадей?» – удивилась Лео. «Мне придется ехать на лошади?» «Да, а что?» – невинно поинтересовался Вик. «Я не умею». Брат императора насторожился, но ты же их не боишься? Девушка отрицательно помотала головой. «Вот и отлично!» – облегченно выдохнул Вик. «А ездить научим!» К тому же у нас только три лошади, так что тебе придется ехать со мной. Улыбнувшись, Лео потянулась к мужским губам. Ничего не имею против. Вик подался навстречу. И в самый ответственный момент за спиной девушки неожиданно отворилась дверь. А еще мы можем попросить наших новых друзей нас подвести, радостно сообщил в щель Дрейлинд. Вздрогнув, Лео испуганно вцепилась в Вика, опасаясь упасть и не позволяя двери распахнуться еще сильнее. «Поедем с комфортом и всяческими удобствами. Только колесо надо заменить». «Кстати, Боров сказал, что тут есть душ. Это чудесная новость. Я так давно нормально не мылся». «Ты подслушивал», — воскликнула Леоника, наконец-то обретя дар речи. «Вас слишком долго не было, вот мы и забеспокоились». Ни капли не смутившись, Дрей выглянул одним глазом на улицу. «Так можно я схожу в душ?» Бывший советник улыбнулся молодому капитану. «Можно, можно. Только брысь!» Возмущенно крикнула Лео, захлопнув дверь. «Забавный парень, правда?» Спросил у девушки Виктиандр. И, не дожидаясь ответа, пился поцелуем в ее губы.